Плаха и корона. Властитель слабый и лукавый. В первые годы правления молодого короля Карла I вдоволь призвился доставшийся Карлу в наследство от отца герцог Бейкингем. Карл оказался человеком слабохарактерным. Твердость он проявлял исключительно в борьбе с парламентом а во всем остальном полностью полагался на всесильного временщика, и тот развлекался, как хотел, в первую очередь к собственной выгоде. К слову, освобождением из Тауэра сэр Уолтер Релли обязан не только заинтересовавшему короля проекту поисков Эльдорадо, но и вульгарной взятки. Его родище сунули Бекингему 1200 фунтов цену приличного поместья, и он денежки отработал честно, похлопотал. Бэкингем немало покуролесил в Париже, куда отправился сватать за Карла принцессу Генриетту Марию. Без особых церемоний пытался затащить юную красавицу в постель. Диккенс это описал кратко, но выразительно. Бэкингем, пользуясь случаем, имел нахальство приударить за юной королевой Франции да еще негодовал, когда кардинал Ришелье, французский министр, указал ему его место. Впрочем, не исключено, что под «Юной королевой» подразумевается не Генриетта Мария, а она Австрийская. Какие-то шашни с Бекингемом историки не сомневаются, у нее, безусловно, были. Хотя наверняка не столь романтические, как они описаны у Дюма. Не зря король Людовик XIII впоследствии отказался принять Бекингема в качестве посла. Хотя и в том, что бэкингем все же, простите за вульгарность, подбивал к к Генриетте, никто не сомневался. Когда Генриетта стала английской королевой, Бекингем самым хамским образом держался и с ней, и со вздовствующей королевой. Однажды Генриетта, привыкшая на родине к другому обращению, прилюдно заявила Бэкингему, что с коронованными особами так дерзко не обращаются. Бэкингем преспокойно ответил, «У нас иным королевам и голова рубили». Молодой королеве пришлось это проглотить. Бэкингем тем временем, неведомо с какого перепугу, возомнил себя великим полководцем, спланировал очередное нападение английской военной эскадры на богатый испанский Кадис, куда раз в год приходили золотые караваны из Америки. Планировщик из него оказался никудышный, и англичане были испанцами жестоко биты. Во второй раз Бэкингем уже лично командовал эскадрой. Французские гугеноты тогда удерживали в своих руках стратегически важный город-крепость Ла-Рошель, которая кардинал Ришелье. Англия и до того подсобляла единоверцам, оружием и деньгами, а теперь решила вмешаться и военной силой. Бэкингем высадил десант на французском острове Рио, лежавшем неподалеку от Ла-Рошели, откуда было бы очень удобно Ла-Рошель снабжать всем необходимым. На острове располагалась французская крепость Сен-Мартен, которая сдаваться англичанам не собиралась. У одного из современных авторов я прочитал забавную вещь. Бэкингему, где почти удалось взять крепость. Вот только в реальной жизни действует пословица «чуть-чуть не считается». ценится не попытки, а факт. Позже Вермухту тоже почти удалось взять Москву. Но в итоге немцам пришлось оттуда форменным образом драпать, бросая тяжелое вооружение и технику. Если бы этот драп не остановил самыми жесткими мерами Гитлер, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Французские военные корабли доставили в Сен-Мартен Подкрепление, до да вдобавок, дали короткий, но жестокий бой английской эскадре, чувствительно ее растрепав. Вернувшийся с позором, Бекингем привел назад только менее трех тысяч из отправившихся с ним в поход 6800 солдат и моряков, что отнюдь не прибавило ему любви и популярности. Его и без того ненавидела практически вся Англия. Вскоре в результате свободного народного волеизъявления отдал концы один из двух главных подручных Бекингема по грязным делам знаменитый астролог, ученый доктор Лэм, известный многим как торговец ядами, мошенник, совершивший несколько уголовных преступлений. Всякий раз его отмазывал от суда и следствия всемогущий герцог, а вот от гнева лондонцев не уберег. Простой народ, не неискушенный в ученых материях, вроде астрологии, полагал доктора колдуном и чернокнижником. Как-то, когда доктор Лэм возвращался из театра, он был человеком культурным, театр любил, его стала преследовать орава уличных мальчишек с криками «Колдун! Колдун!». Доктора бы поскорее унести ноги, но он, разозлившись, подозвал нескольких слонявшихся тут же матросов, Сунул им денежку и попросил надавать малолетним хулиганам подзатыльников. Те охотно взялись за дело. За мальчишек вступилась собравшаяся толпа в несколько сотен человек, быстренько набила матросам морды и взялась за Лема. Он попытался укрыться в ближайшей таверне. Но хозяин его выгнал, не без оснований боясь, что толпа разнесет его заведение по кирпичику. Добрый лондонцы отклашматили астролога-уголовничка так, что он приставился в тот же вечер. На радостях пили и гулеванили всю ночь, крича на улицах «Дьявол издох! Дьявол издох!» В то же время кто-то сорвал со стены и бросил на пол портрет Бекингема, висевший не где-нибудь, а в здании суда Королевской скамьи, высшего уголовного суда Англии куда простой народ доступа не имел. Король Карл, наускиваемый Бекингемом, был в ярости. Однако зачинщиков не нашли, как не искали. Никто их не выдал. Единственное, на что был способен Карл, лишить жителей района старинных привилегий. Дело происходило в Сити, а этот немаленький квартал с давних пор пользовался гораздо большими привилегиями чем другие районы. В ответ на воротах Сити появилась надпись, возвещавшая, что следующим будет Бэкингем. Так оно вскоре оказалось. Интересно, что доктор Лэм, явно пытавшийся покрепче привязать к себе покровителя, долго и старательно впаривал Бэкингему, будто по воле звезд их судьбы таинственным образом связаны, и вскоре после смерти одного умрет и другой. Как к предсказаниям не относись, но так и вышло. Бэкингема, тут Дюма точен, заколол кинжалом морской офицер Джон Фельтон, разве что не действующий, как у Дюма, а отставной. И никакой коварной миледии близко не было. У Фельтона, вообще-то, были и личные причины. Герцог его обошел очередным чином и вытолкнул в отставку не заплатив причитающегося жалования. Но главную роль играли все же причины идейные. Фельтон был пуританином, а пуритане герцога ненавидели особенно, справедливо считая несчастьем для Англии. В том, что Фельтоном двигала в первую очередь идея, убеждает его поведение поднявшейся многолюдной сумятице он мог без труда скрыться, но он вышел вперед и заявил «Да, это я убил чуму и холеру двуногую». Король, подозревая, что за Фельтоном кроется большой заговор, приказал его пытать, чтобы выведать имена сообщников. Тут показал зубы суд королевской скамьи. Не только это запретил, но и приказал уничтожить вообще все орудия пыток. Поделать с ним король ничего не мог. Фельтон стал прямо-таки национальным героем. Во всем английским тавернам пили за его здоровье не только простой народ, но и студенты Оксфорда. Поэты сочиняли в его честь оды и хвалебные гимны. Когда Фельта везли под конвоем из Портсмута, где он убил Бекингема в Лондон, приветствовать его сбегались толпы народа. Помилуй король Фельтона, он заслужил бы народную любовь, которая ему впоследствии, ох, как пригодилась. Не помиловал. Фельтона судили правда, не как заговорщика, а как убийцу, но все равно приговорили к освещению головы. В глазах англичан, особенно пуритан, он стал мучеником, пострадавшим за народ. А Карл I, семи шагами, двигался гибели. Кавалеры и круглоголовые. Англичане своего короля еще в бытность его принцем прозвали Малютка Карл. Он и в самом деле был невелик ростом, всего-то 150 сантиметров. Однако прозвище в полной мере относится не только к его росту, но и к его делам. Внешнюю политику он вел как-то даже слова верного не подберешь, почти что и не вел по-настоящему. Вся его внешняя политика, по сути, свелась к двум недолгим, правда, военным кампаниям против Испании и Франции, да к шотландским делам, опять-таки неудачным, о которых будет рассказано позже. А вся политика внутренняя свелась к сбору старых налогов и введению новых. Вот это единственное занятие, в которое Карл вложил немало энергии, достойной лучшего применения, и проявил нешуточную изобретательность. По сложившейся практике новые налоги вступали в силу лишь после одобрения их парламентом. Того же Карл ждал и от парламента созыва 1628 года. Однако палата общин форменным образом взбунтовалась и приняла три новых закона. Первым врагами королевства объявлялись те, кто попытался бы ввести в английской церкви элементы католического богослужения. Палата общин состояла в основном из пуритан, а они были встревожены слухами, что король под влиянием супруги-католички собирается сблизить англиканскую церковь с католической. Второй зачислял во враги королевства всех, кто давал королю совет вводить новые налоги и пошлины в обход парламента. Третий. Любой, кто соглашался платить неутвержденные парламентом налоги и пошлины, становился предателем английских свобод. Вот тут и вспомнили о великой хартии вольностей, отыскав ее с превеликим трудом где-то в дальнем пыльном углу, куда еще не добрались архивные мыши и стрескать не успели. Первый закон Карла не особенно и задевал, он нисколько не собирался что-то менять в англиканской церкви. А вот два других рассердили не на шутку. Полностью шли вразрез с его замыслами. В марте 1629 года Карл парламент распустил и не созывал новый 11 лет. Оставшись без парламентского надзора, он и развернулся по полной. Нужно уточнить, что распуск парламента поддерживала часть крупного дворянства. А вот простонародье бежало в Америку уже за свой счет на собственный страх и риск. Карл ввел новые налоги о таможенных сборах. Теперь пошлину брали в зависимости от водоизмещения корабля и веса груза. Причем не только с иностранцев, но и с английских судовладельцев. Вновь ввели отмененный парламентом в последние годы правления Иакова корабельный налог. Не только с сухопутных графств, но и с дворянства. Вновь были введены монополии, тоже отмененные в свое время парламентом, и значительно расширены. Теперь появились монополии не только на вино, но и на мыло, на соль, на почти все предметы домашнего обихода, вроде посуды и ложек-вилок. Причем полагалось не только отдавать крупную сумму за патент на ту или иную монополию, но и ежегодно платить налог с прибыли. По всей стране разъезжали королевские комиссары, уговаривая народ добровольно дать взаймы королю. Карл вновь сделал запретными королевские леса, а под шумок отобрал некоторые у их законных владельцев. В тихомолку, можно сказать, из-под полы, люди короля по его поручению торговали дворянскими титулами и государственными должностями. Карл, по примеру отца, пошел еще дальше. Новых дворянских титулов он не изобретал, но придумал кое-что другое, опять-таки уникальное в английской и вообще в европейской истории. Людей стали делать дворянами насильно. Высмотрев богача из простых, король возводил его в рыцарское достоинство, за что новоявленный сэр должен был заплатить солидную сумму. А для тех, кто отказывался от этакой чести, нежданно-негаданно свалившейся на голову, Ввели крупные денежные штрафы. Снова заработал старый закон, запрещавший строить в Лондоне новые дома. Вообще-то его поддерживали многие незаинтересованные люди. Население столицы при Карле достигло 200 тысяч человек, сгрудившихся на небольшой территории. Отсюда грязь, антисанитария, болезни, рост преступности. Вот только для короля это стало еще одним способом зарабатывать деньги. К Самовольным застройщикам, а их было немало, являлись люди короля и ставили вопрос ребром. Или деньги на бочку, или дом снесут подчистую. И платили, и сносили. Ну и по мелочам. Карл опять-таки пользовался доходами с имений дворянских и просто богатых сирот чьим опекуном считался. При продаже земель уполномоченные короля по его приказу безбожно задирали цены. Налоги либо собирали с помощью солдат, либо передавали их сбор откупщикам, опять-таки использовавшим военную силу на широкую ногу. И все же со сбором денег обстояло плоховато. Особенно крепко протестовали против добровольных займов не бунтовали, а просто-напросто отказывались платить. В Корнуоле, когда туда нагрянули королевские комиссары и стали агитировать за займ, многие отказались выкладывать денежки. Поделать с ними ничего было нельзя. Власти все же не могли перевернуть крестьян вверх ногами и вытрясать деньги из карманов, как когда-то лиса Алиса и кот Базилио поступили с Буратино. Один из земледельцев, грамотный и определенно зажиточный, оставил об этом воспоминания. Одних склонили к этому громкими словами и угрозами, других — убеждениями. У меня тоже чуть было не выманили денег. Но, зная, с кем имеешь дело, я во время разговора с ними крепко держал руки в карманах. Многие отказывались платить налоги, особенно таможенные и корабельные, ссылаясь на то, что без одобрения парламента они незаконны. С юридической точки зрения они были совершенно правы, но власть этим не заморачивались. Людей простого звания за неоплату насильно определяли в матросы или солдаты, купцов и дворян штрафовали, а то и сажали за решетку. Крупного предпринимателя сэра Чемберса, отказавшегося платить новые таможенные пошлины, Оштрафовали на две фунтов, а потом посадили. Причем все было проделано по закону. В тюрьму купца и дворянина отправили не по королевскому произволу, а в строгом соответствии с законами 12 присяжных его сословия. В качестве присяжных выступили члены суда по делам казначейства, совершенно карманной конторе при короле. Этот же суд объявил налоги, введенные королем без одобрения парламента, совершенно законными. Судьи с простодушным цинизмом объявили, король по определению не может совершить ничего незаконного. Широкие массы налогоплательщиков это нисколечко не убедило, и бегство от налогов стало в Англии прямо-таки национальным видом спорта. Причем сопротивление было пассивным, но действенным. Теперь самое время поговорить об американских делах. За время правления Карла число колонистов в Америке увеличилось резко. С нескольких сотен человек до примерно 14 тысяч. Никакой заслуги Карла и его администрации в этом не было. Как раз наоборот. Слово «заслуги» можно употреблять исключительно в ироническом смысле. Главными спонсорами новой волны переселенцев были как раз оппозиционные Карлу крупные торговцы, среди которых имелись не только купцы, но и дворяне, и благородные лорды. Основная масса искателей счастья как раз и состояла из тех, кому налоговая политика короля встала поперек горла, и они рассчитывали обрести за морем больше воли, и расчеты оказались верными. Среди них были и католики, лорд Балтимор, основавший город, получивший его имя. Но больше все-таки оказалось протестантов, недовольных не только налогами, но и господством англиканской церкви. Образовалось пять крупных поселений – Вирджиния, Массачусетс, Плимут, Коннектикут и рот Айленд. Вирджиния формально числилась под прямым управлением короны – в лице одного из комитетов Тайного Совета. А фактически всем заправляли крупные землевладельцы. К тому времени кто-то из колонистов едва ли не чисто случайно посадил табак, принесший богатый урожай. Стали возникать крупные табачные плантации, в дальнейшем вместе с хлопком и кукурузой составившие основу экономики американского юга. Остальные колонии практически не подчинялись королю, а средств воздействия на них не было никаких. Чересчур накладно было бы отправлять туда войска и содержать их. Коннектикут и Рот Айленд отпочковались от Массачусетса по двум разным причинам. В Коннектикут, часть Массачусетсов ушла в поисках новых плодородных земель, с которыми на исторической родине. Дело обстояло не лучшим образом. Род-Айленд появился на свет по идейным, смело можно сказать, побуждениям. Роджер Уильямс, ученый-богослов из Кембриджа, выступал против неформальной главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Лоуда. К слову, в свое время наряду с доктором Лэмом, одним из двух ближайших подручных герцога Бекингема. Задираться с Лоудом было смертельно опасно, что архиепископ не раз доказывал на практике. Опасаясь, если не за свою жизнь, то за свободу и здоровье, Лоуд, как мы увидим вскоре, членовредительствовать любил, Уильямс перебрался в Массачусетс, но не ужился и там. В Массачусетсе железной рукой правили кальвинисты, подавляя любое несогласие. А Уильямс был горячим сторонником религиозных свобод. Кльвинисты собрались было отправить его в Англию на церковный суд. Но, предупрежденный друзьями, Уильямс бежал в совершеннейшую глушь, где с примкнувшими к нему единомышленниками заложил город Провиденс, будущую столицу колонии Родайленд, в которой ввел совершеннейшую веротерпимость. Для всех христиан, любого вероисповедания и толка. Симпатичный был человек. Сторонник свобод не на словах, а на деле. Правда, свобода свободами, а бизнес бизнесом. Очень долго основой экономики Род-Айленда было производство виски и торговля таковым. К Этому бизнесу лично я опять-таки отношусь со всей симпатией, как и к верджинскому табаку. До сих пор считающемуся одним из лучших наряду с турецким. Одним словом, колонисты жили вольными казаками, что крайне раздражало как короля, так и архиепископа Лоуда. В результате война за независимость колоний едва не разразилась без малого за сто лет до того, как случилось в реальности. В 1635 году король решил отправить в Америку крупную эскадру, чтобы вооруженной силой построить колонистов и привести к общему знаменателю. Прослышав об этом, колонисты стали спешно строить форты и блокгаузы, твердо решив не сдаваться. Пушек у них фактически не было, но всевозможного огнестрела имелось в избытке. К тому же поселенцы набили руку в схватках с индейцами и воевать готовились всерьез. Кровь не пролилась по весьма прозаической, но веской причине. Королю вечно не хватало денег, не нашлось их и на снаряжении и с десантом. Колонии на четверть века оказались предоставлены сами себе, что их нисколечко не огорчало, наоборот, пока за них не взялся ставший диктатором Англии Оливер Кромвель. «Вернемся в Англию». После одиннадцати с лишним лет самовластного правления Карлу все же пришлось созвать парламент. Собранных с помощью незаконных налогов денег катастрофически не хватало, в первую очередь для войны с Шотландией, вспыхнувшей исключительно из-за очередных недальновидных шагов короля, которым его побуждал архиепископ Лоуд. Лоуд замыслил грандиозные, но с самого начала обреченное на провал предприятия перестроить шотландскую церковь по англиканскому образцу, поставить и там епископов, а в богослужении широко ввести англиканскую обрядность. Не самый умный проект для страны, где большинство составляли не просто протестанты. Их крайнее течение в лице пуритан пресвитерианцев Для них англиканские обряды были наследием клятого папизма, а епископы – антихристовыми слугами. Церковными делами в Шотландии руководило так называемое «общее собрание», где были представлены все пресвитерианские приходы и общины. Иаков, сначала как шотландский король, а потом монарх двух государств, пользовался там одной единственной привилегией – присутствовать на заседаниях без какого бы то ни было решающего голоса. Мощная позиция Лоуду возникла в самой Англии. Видный юрист Прин выпустил книгу «Бищ актеров», который обобщил пуританские претензии к англиканству и, увы, довел их до полного абсурда. Выступал против театров, которые называл храмами дьявола, актеров, слуг сатаны, охотничьих забав, майских деревьев, музыки вообще, украшения домов на Рождество елками, язычество, как и майские деревья, Игры в карты и, наконец, по непонятным мне причинам против париков у мужчин и женщин. Священник Лейтон, кстати, шотландец родом, публично называл епископов и прилатов пустозвонами, кровожадными людьми, сам епископат порождением суетного человеческого ума и установлением Антихриста, а королеву Генриетту, дочерью Хетта одного из самых неприглядных библейских персонажей этакого главгада. Священник Бестик в одной из проповедей высказался об англиканской церкви смачно. «От разверсий к нам явился черт в Камелавках и клобуках, ризах и стихарях!» Его единомышленник, запрещенный к служению Бертон, призывал всех добрых христиан противиться епископам, как душегубителям, Порождению рождению звериному, слугам антихриста. Легко представить, как к этой пропаганде отнесся англиканский епископат. Да и многие от знатных до простолюдинов этим идеям противились из-за любви к театру пляскам у майских деревьев, карточной игре. Архиепископ Лоуд был упрямым, решительным и жестоким. Принна лишили ученой степени, выставили к позорному столбу и приговорили к пожизненному заключению. Лейтона тоже выставили к позорному столбу, били плетьми, поставили на щеку клеймо, отрезали одно ухо и порвали одну ноздрю. Также поступили и с его сторонником, судебным, поверенным, мирным. Поставили к столбу, предварительно оштрафовав на тысячу фунтов. Отрезали сначала одно ухо, потом второе. «Бестика» тоже оштрафовали на тысячу. Всех упекли в тюрьму пожизненно. Лоуд ввел жесткую цензуру пуританской печати. Появились во множестве анонимные памфлеты против англиканской церкви. Вскоре учредил так называемый статут о воскресном дне. Всякий, неважно, мужчина или женщина, какого бы вероисповедания не придерживался, обязан был посещать воскресное англиканское богослужение. Нарушителей штрафовали. В Шотландии присвятыриане не собирались сдаваться так просто. Они заключили соглашение, известное под названием Ковенант. Его сторонников стали называть ковенантерами. Ковенант объявил, что ни малейших изменений в своей церковной практике не допустит а против любых попыток их установить будет драться любыми средствами. Это были не пустые слова. Вскоре шотландская армия вторглась в Англию под знаменами, на которых было написано «За Христову корону и ковенант». встречу выступили войска короля Карла. В прежние времена англичане гораздо чаще били шотландцев, чем получали от них люлей. Теперь вышло наоборот. Солдаты Карла дрались без особого запала. Были злы на долгие задержки с жалования. К тому же среди них оказалось немало протестантов, втайне сочувствовавших ковенанторам. Что гораздо важнее, шотландским войском командовал фельдмаршал Лесли, прошедший неплохую школу в тридцатилетней войне под начальством шведского короля Густава Адольфа, одного из лучших полководцев XVII века. В этой войне участвовали на стороне протестантов немало шотландцев, и они, получившие немалый опыт, поспешили на родину, узнав о тамошних событиях. Ситуация сложилась уникальная. Между собой воевали два королевства, имевшие над собой общего монарха. После первого же сражения у города Тайна английское войско попросту разбежалось. Современник и свидетель этого драпа писал, «Никогда еще столь многие не бежали от столь немногих с меньшим беспорядком». Шотландцы быстро заняли несколько северных и северо-западных английских графств, где располагались английские угольные месторождения. Впрочем, шотландцы вели себя очень умно. Они объявили, что пришли не как оккупанты, а явились защищать права и свободы англичан. Лесли и его генералы и в самом деле поддерживали тесную связь с парламентской оппозицией и английскими пуританами. Демонстративно следили, чтобы доставка угля в Лондон из занятых ими областей не прерывалась ни на день однако требовали не только удовлетворить требования ковенанта о неприкосновенности пресвитерианской веры, но и оплачивать содержание шотландской армии в Англии, пока их требования не будут выполнены. Сначала выкатили кругленькую сумму в 40 тысяч фунтов ежемесячно. Потом, после долгих переговоров, снизили ее до 25 с половиной тысяч, но все равно деньги были солидные и у короля Карла их попросту не имелось. Вот и пришлось Карлу, скрепя сердце, собирать парламент. В Англии он получил прозвище Короткого, потому что работал чуть меньше месяца. По другим источникам вообще несколько дней. Вместо того, чтобы выделить субсидии, парламент принялся обсуждать все многочисленные прегрешения, которые король совершил за долгие годы, что правил без парламента. Ничем другим заниматься не хотели, и Карл парламент распустил. Пользы от этого не получилось никакой. Шотландцы продвинулись еще дальше. Тут уж не выдержали члены палаты лордов, пэры Англии. Потребовали от короля созвать новый парламент. Дело тут было не в тяге к демократическим свободам. Участие пэров как раз и были в собственности угольные месторождения и поместья, на занятой шотландцами территории. Забастовка пэров — это уже посерьезнее, чем, например, недавно прошедшие в Лондоне крупные бунты подмастерьев. Карл вынужден был уступить. Начались выборы депутатов парламента. В дальнейшем я, говоря о выборах, буду иметь в виду только нижнюю палату, палату общин. Члены верхней палаты, палаты лордов, не избирались а назначались королем. Каковое положение сохранилось и сейчас. Разве что, в отличие от старых времен, членство в Палате лордов не наследственное, а пожизненное. Выборы проходили уже не в первый раз, кое-где участвовали даже 4-5 кандидатов. Правда, избирательные права имели по самым оптимистическим подсчетам процентов 15 населения. Так что всенародно избранным Парламент стал только в XX веке. Итоги выборов оказались для короля малоутешительными. В состав нового парламента вошли 294 из 493 членов короткого парламента, три пятых настроенных к королю крайне оппозиционно. А из новичков опять-таки многие оказались оппозиционерами. Так что сторонников короля в новом парламенте было менее третье. В противоположность короткому, этот парламент прозвали долгим. И по заслугам он просуществовал без распуска и перевыборов рекордное для Англии время ⁇ 19 лет и 3 месяца. Деньги для шотландцев парламент выделил в первую очередь из-за ущемленных оккупаций интересов тех самых, шахто и землевладельцев. Шотландцы ушли довольными, с потяжелевшими карманами. А парламент принялся буквально штамповать новые законы. Все как один направленные на максимально возможное ослабление королевской власти. Первым делом приняли трехгодичный акт. По этому закону парламентские выборы теперь предстояло проводить раз в три года, независимо от королевской воли. Сбор корабельного налога запретили. Ликвидировали самые сильные государственные учреждения, на которые мог опираться король – Звездную палату. Верховный суд по политическим и уголовным делам. Высокую комиссию, своего рода высший церковный суд, имевший в подчинении местные церковные суды по всей Англии. Систему эту учредил архиепископ Лоутт, чтобы прихожан, не посещающих воскресные богослужения, кроме штрафов, еще и сажали на три месяца в тюрьму, а при вторичном нарушении навсегда изгоняли из Англии под угрозой смертной казни в случае возвращения. Эти суды, называвшиеся еще «суды архидиаконов», создали самую настоящую сеть тайных агентов, выискивавших нарушителей. Под суд можно было попасть из-за пение молитв насмешливо, с неподобающей, по мнению церковников, интонации. Не как-то. И, наконец, особо злостных неходильщиков отлучали от церкви. А всем остальным под угрозой суда запрещали вступать с ними в какие бы то ни было торговые сделки. Известен случай, когда подручные Лоуда отлучили от церкви женщину всего-навсего за то, что она пришла на похороны своего отлученного мужа. Одновременно парламент создал новые управленческие структуры, которые с самого начала рассчитывал взять в свои руки. Комитеты по делам религии, торговли, рассмотрению всевозможных жалоб от населения, по делам судебных ведомств, а также Ирландии. Впоследствии многие комитеты стали министерствами. Реформа была обширна, почти начисто ломавшая старую систему управления. Отдел канцелярских перешли к конкретным персонам. Парламент добился заключения в Тауэр, а потом и казни видного государственного деятеля при Карли графа Стаффорда. Человек был незаурядный и, в отличие от Бекингема, порядочный и совершенно бескорыстный. В истории встречаются, пусть и очень редко, и такие фавориты. Можно вспомнить Ивана Шувалова при Елизавете, категорически отказавшегося от любых материальных благ и титулов. Потом в Тауэр отправили архиепископа Лоуда и устроили форменный погром высшим государственным чиновникам. На континент бежали государственный секретарь сэр Фрэнсис Уайнбек, лорд-хранитель Большой Королевской Печати сэр Джон Финч и еще несколько высших управленцев. Одного из судей, судившего священников-вольнодумцев, посадили в тюрьму, а всех сидевших там религиозных диссидентов торжественно выпустили. И, наконец, стали составлять по всем графствам списки предателей, королевских чиновников, собиравших незаконные налоги и вывели из палаты лордов всех епископов. Король смотрел на все это с бессильной злобой. Против долгого парламента он был бессилен. Лондон оказался на грани мятежа. У королевского дворца собирались многолюдные толпы, поддерживавшие решение парламента. Оружия у них еще не было, но вскоре появится и оно. Стало ясно. Выступит король против одного единственного постановления парламента и вспыхнет всеобщее возмущение с непредсказуемыми последствиями. Так что Карл вынужден был подписать смертный приговор своему многолетнему любимцу Стаффорду. Нужно уточнить, не вдаваясь в детали, что суд над Стаффордом был едва ли не фикцией, проходил с многочисленными нарушениями закона а обвинение в государственной измене было не подкреплено никакими доказательствами. Оппозиция просто-напросто хотела убрать своего самого сильного противника и в средствах не стеснялась. Стаффорда казнили в апреле 1641 года. Правда, король попытался его освободить. Послал в Тауэр 200 солдат с приказом об освобождении Стаффорда. Но комендант крепости Брэдшо их внутрь не пустил и приказу подчиниться отказался. Он сам был шотландским пресвитерианином. Если посланцев короля с его личным приказом не пускают в главную королевскую крепость, дальше ехать некуда. Король пытался сместить Брэдшо и назначить на его место своего человека. Но и этому воспротивился набравший нешуточную силу парламент. Через 4 года после казни Стаффорда потерял голову на плахе и архиепископ Лоуд. Уже во времена республики. В отличие от Стаффорда, мне его нисколечко не жаль. Тиран и фанатик своими действиями и репрессиями лишь приблизивший крах королевской власти. Дальнейшее напоминает лихо закрученный боевик. В парламенте начался раздор между палатой лордов и палатой общин. Лорды требовали убрать с улиц митингующие толпы, а палата общин отказывала, видя в немаленьких толпах шумных лондонцев, свою надежную опору. Видимо, королю и его сторонникам этот раздор прибавил решимости. В палату общин пришел королевский прокурор и от имени короля потребовал ареста пятерых вожаков оппозиции. Палата общин сделать это отказалась, и прокурор отступил ни с чем, при нем была только горсточка стражников. Тогда в парламент нагрянул сам король, уже во главе 400 солдат, чем нарушил старую традицию, запрещавшую монарху посещать палату общин. Традиция соблюдается и сегодня. Оказалось, что птички упорхнули. Пятеро главных оппозиционеров уже укрылись в лондонском Сити, где их охраняли многочисленные горожане, вооружившиеся всем, что оказалось под рукой. Палата общин на всякий случай перенесла заседание из Весминстера в Сити. Король обосновался в одном из загородных замков и принялся собирать новую армию. Старая была распущена указом того же парламента. Лорд Канцлер. Привез ему туда большую королевскую печать. Но парламент, узнав об этом, просто-напросто изготовил копию и стал ею заверять свои указы. Карл отправился в Лондон, чтобы со своими соратниками занять городской арсенал, но в столицу его просто-напросто не пустили. Тут уж никаких недомолвок не осталось. О примирении, каком-то компромиссе обе стороны прекрасно понимали, не могло быть и речи. Король собрал армию, а парламент — народное ополчение, многочисленное и вооруженное, в том числе и пушками из лондонского арсенала. обе стороны теперь располагали нешуточной вооруженной силой. Если вспомнить знаменитое присловие Чехова, «Висящее на сцене в первом акте ружье обязательно должно выстрелить в последнем», Можно сказать, что ситуация зашла даже дальше. На сцене висели целых два ружья. Они и выстрелили. Началась Гражданская война 1642-1646 годов. Подробно я на ней останавливаться не буду. Как заметил еще Дикенс, основательный рассказ о ней занял бы не одну толстую книгу. Они и написаны а потому в самых общих чертах. Тех, кто воевал за короля, их противники прозвали кавалерами за роскошную одежду и волосы до да плеч по тогдашней дворянской моде. А сами были прозваны круглоголовыми. Пуритане не только одевались очень скромно в одежду темных тонов, но и стриглись коротко. Говорили, что это прозвище придумала королева Генриетта Мария. Нужно отметить, что не было никакого такого классового расслоения. В войске парламента было немало и благородных лордов, и дворян, а у Карла немало самого простого народа. Дело в который раз было в религиозных разногласиях. В парламентском войске заправляли не просто пуритане. Крайне радикальное их течение, известное как «индепенденты». Они выступали против какого бы то ни было централизованного руководства церковью, стояли за то, чтобы всякая община или приход были совершенно автономными. Против этого были и англиканцы и пресвитериане, придерживавшиеся противоположных взглядов. Разве что у пресвитериан общее руководство осуществлял не епископат, а поминавшееся уже общее собрание. Так что расстановка была гораздо сложнее, нежели примитивная знать против народа. В рядах обоих противников было немало иностранцев. На помощь Карлу пришли раилисты из Шотландии и Ирландии. В большинстве своем католики. На помощь парламенту — шотландские пресвитериане. Поначалу успех сопутствовал кавалерам. Многие из них, особенно дворяне и бывшие солдаты, были отличными наездниками и оружием владели хорошо. Большинство парламентского войска, наоборот, составляли вчерашние горожане и крестьяне, в жизни не ездившие верхом и взявшие в руки мушкеты и мечи впервые в жизни. У кавалеров царило строгое единоначалие. У круглоголовых это такая митинговая демократия наподобие того, как это обстояло в Красной Армии в первый год ее существования. Первое крупное сражение Гражданской войны 23 октября 1642 года при эдж с разгромным счетом выиграли кавалеры. Парламентское войско частью просто-напросто разбежалось. Для короля был нешуточный шанс победить после этого же сражения если бы кавалеры преследовали бегущего противника и заняли совершенно не неготовый к обороне Лондон. Однако король то ли своим разумением, то ли почему-то совету этого не сделал и обосновался в Оксфорде. В следующем году парламентское войско изрядно окрепло. Огромную роль в этом сыграл член палаты общин Оливер Кромвель, ставший хорошим организатором и полководцем. Во времена гражданских войн такое частенько случается. На первый план выдвигаются люди, до этого не имевшие никакого отношения к военным делам. Примеров предостаточно во многих странах. Сначала Кромвель сформировал новые отряды ополчения и командовал ими. А потом стал командиром кавалерийского полка, который прилежно обучал военному делу. Кавалеристы Кромвиля прекрасно себя показали в битве при Марстон-Муре, за что получили другое прозвище — Железнобокие. Кромвель их обмундировал по всем правилам тяжелой кавалерии. Куртки из толстой кожи с надетыми поверх керасами и железные шлемы, тяжелые палаши, плюс железная дисциплина. Считают, что это прозвище пустил в оборот противник Кромвеля племянник короля принц Руперт. Очень быстро парламентская армия перестала быть таковой. Армия, окрепшая, державшая несколько побед, стала вслух роптать против того, чтобы руководили штафирки, члены палаты общин и в самом деле ничего не смыслившие в военном деле, часто отдавали самые дурацкие приказы. В конце концов, парламент принял решение, названное. Ордонанс о самоотречении, по которому члены обеих палат лишались каких бы то ни было постов в армии и больше не смогли влиять на военные дела. Разумеется, это было проделано добровольно из песни. песней, ну а то, что у парламента не было ни единого штыка, а у генералов их было в избытке — чистой воды совпадение. И снова подключилась религиозная рознь. Парламенте держали верх пресвитериане в армии Индепенденты. Исключение сделали, или их заставили это сделать только для Кромвеля, ставшего начальником всей кавалерии. А главнокомандующим армией назначили Томаса Ферфакса, между прочим, лорда. Освободившись от парламента, армия провела серьезную реорганизацию, ввели строгую разбивку на подразделения. Установили срок службы и размер жалования, регулярные занятия военным делом и железную дисциплину. Теперь уже круглоголовые одерживали победу за победой. В конце концов Карл, оставшийся практически без войск, бежал в Шотландию, рассчитывая найти поддержку там и как шотландец родом и как шотландский король. Народ и знать к нему относились в общем дружелюбно. Но правившие бал пресвитерианские церковники держались другого мнения. Карла они Англии не выдали. Продали. За кругленькую сумму в 400 тысяч фунтов. Чисто шотландская специфика. Ага. В Англии Карла решили судить. Не парламент, а армия. Парламент как раз в этом смысле был очень ненадежен. Палата лордов, состоявшая тогда всего из 16 человек, с самого начала устранилось от следствия, а большинство членов палаты общин стояли за то, чтобы заключить с Карлом своего рода мирный договор и оставить его королем. Тогда армия решила проблему по-своему, с армейской простотой. С конным полком и полком пехоты в парламент явились полковники Ричи Прайт. Большей части парламентариев объявили, что те могут отправляться по домам, а парламентская демократия временно приостанавливается. Парламентарии подчинились. Самоубийц среди них не было. Многих из оставшихся Прайт арестовал, оставив в палате общин всего 50 человек из нескольких сотен. Этот урезанный парламент и принял два указа. Первым провозгласил себя верховной властью в стране, а вторым предавал короля суду. Бравые полковники, присутствующие, здесь же одобрительно кивали и поглаживали рукояти шпак. Для суда создали особую комиссию из 135 человек. Парламентариев там было меньше всего. Большую часть составляли армейские офицеры в чинах, юристы и видные горожане. Надо полагать, людей подобрали надежных, проверенных. Но, тем не менее, половина из них на первое заседание не явилась. Председателем суда стал лондонский юрист Джон Брэдшоу, тут же на всякий случай надевший шляпу изнутри, выложенную стальными пластинами. Задача стояла сложная. Просто-напросто не существовало законов, позволявших бы судить короля. Да и комиссия 135 была насквозь незаконной. К тому же все помнили старый закон – 12 человек его сословия. Однако в который раз восторжествовал принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно». Уцелевшие остатки палаты общин спешно объявили, что источником всякой законной власти служит после Бога народ, что общины Англии, собранные в парламенте, избранные народом, и представляющие его пользуются высшей властью в стране, и что все постановленное и объявлено общинами как закон имеет силу такового для всех членов нации. Хотя бы в этом не принимали участие, на это не давали согласия король и палата перов. Красиво в общем. Если забыть, что принимали это решение о парламента полсотни человек из около пяти сотен. Ни один английский юрист не взялся сформулировать обвинительное заключение. Черчилль Некий голландский правовед Исаак Дорослау, давно живший в Англии, состряпал распоряжение созыве суда, язык которого не имел ничего общего с английской юридической практикой и был больше похож на распоряжение римского сената, санкционировавшего свержение тирана преторианской гвардией. Как уже говорилось, половина членов суда на заседании не явилась. Брэдшоу взял список и устроил перекличку. Тут разыгралась сцена, заимствованная потом Александром Дюма для романа 20 лет спустя. Когда прозвучало имя Ферфакса, с трибуны для зрителей раздался звонкий женский голос. Ферфакс слишком умён, чтобы прийти сюда. Брэд Шоу, притворившись, что ничего не слышал, довел перекличку до конца и объявил заседание открытым, добавив, что суд над Карлом Стюартом есть отголосок желания всего народа. «Даже не десятой его доли!» — раздался тот же голос. Это была молодая жена Ферфокса брэд шоу заявил что тишину в зале он сейчас наведет вполне демократическим способом позовет солдат и прикажет стрелять по трибуне для зрителей ну тут уж все замолчали ввели короля отвечать на заданный вопрос он не стал твердо сказав по древнейшим государственным установлением англии и шотландии дворян судит палата перов. равного судят равные и я первый дворянин королевства требуя над собой суда правильного, законного, а не комиссии, созванной неизвестно кем и неведомо откуда. Комиссия это пропустила мимо ушей. К слову, фэрфакс вполне вероятно, в судилище участвовать не стал ни по особому благородству души, а из соображений насквозь практических. Он еще до суда говорил Кромвелю и другим сподвижникам, что суд и даже казнь короля проблемы не решат. Молодой наследник престола, принц Уэльский Карл, сейчас в Голландии, в недосягаемости. И его права на трон не в состоянии отменить никакой парламент. Через пять дней, 27 января 1649 года, Брэд Шоу прочитал приговор. Общины Англии на собрании своем в парламенте созвали уголовный суд над Карлом Стюартом, королем английским который в он и суд трижды был призываем. В первый раз ему был читан обвинительный акт от имени английского народа, объявлявший Карла виновным в государственной измене и прочих преступлениях и злодеяниях. По прочтении акта Карлу Стюарту было дано право говорить в свою защиту, но он отказался. За таковые измены и преступления суд постановил, чтобы означенный Карл Стюарт как тиран, изменник и враг общественного спокойствия был предан смерти через обезглавливание. Карл просил последнего слова, но ему отказали. Четыре бывших члена парламента, все лорды, потребовали отменить казнь, ссылаясь на древний закон, по которому всякая погрешность в государственных делах Должна считаться виной не короля, а его министров. Обращение лордов проигнорировали. Сохранить жизнь Карлу просили послы и единоверных Голландии, Шотландии и католической Франции. Их тоже не стали слушать. Даже карманные вроде бы члены судилища единодушие не проявили. Некоторые из них отказались подписывать смертный приговор. Часть из них Кромвелю удалось уломать, но некоторые на уговоры не поддались. Карлу I отрубили голову 30 января 1649 года. Впервые в английской истории палач и его помощник были в масках, а по некоторым источникам еще и переодеты матросами с приклеенными усами и бородами. Предосторожность не лишняя. Вскоре Исаак дарислоу был убит шотландскими роялистами у него дома за обеденным столом. Наступили новые времена. Кровавые и печальные, с какой стороны не посмотри.